бег. Глава 19. Ровно через месяц Марина приехала в Мурманск, очень удивилась, что Марго оставила только записку. Написала: "Не могу справиться с ним. Мне тяжело. Всё время думаю, что он убийца. Нашла сиделку вместо сестру. Извини, знаю, что поймёшь. Эх, дурочка. Я хотела тебя в юридический институт рекомендовать", вздохнула Марина. "Ну что ж, Придётся сказать центру правду. Марго в квартире не оказалась. Марго сняла квартиру на Васильевском острове. Деньги у неё ещё были, она экономила на всём. Но большой город не даст умереть с голоду, это точно. Марго увидела объявление, что в школу бального спортивного танца требуются тренеры для детей младшей возрастной группы. Мне нужно договориться с хозяйкой квартиры, чтобы посидела с Артёмом. Старушка была уроженка Питера, интеллигентная, седовласая барыня. Про таких говорят божий одуванчик. Она была похожа на английскую королеву. 40 лет отдала школе, работала директором. Так получилось, что работу любила больше собственных детей, которые разлетелись в разные стороны, оставив её одну с котом по кличке Фараон. Белобрысый красавец с длинными ушами и шеей – это такой домашний сфинкс, она его так и называла. Длинные лапы вытягивал, складывала вместе, поднимал голову высокомерно, разглядывая хозяйку и гостей города, как настоящий сфинкс. Она часенько сдавала жилье в летние периоды путешественникам, но осенью начинала скучать. Взять кого-то на постоянное не рисковала. Мало кто попадётся, но Маргоей очень понравилось. Сразу видно, порядочная, сумку помогла донести, дверь придержала. Как мало человеку нужно. Немного внимания, и ты его лучший друг. Таисия Яковлевна Дякова неохотно общалась, больше читала. За школой, конечно, скучала, но занятия находила разнообразные каждый день. Фамилия говорила сама о себе. Она любила читать молитвы. Как она объяснила Марго, разговаривает с Богом наедине. Это держит баланс, не будоражит душевное равновесие и страсти. Тишина в душе намного больше, чем все блага мира. У неё в Питере был собственный цветник, а она его высадила в небольшом скверике. Рядом с домом у реки Смоленке там стояла одна скамеечка, за ней под деревом вскопала круглую грядку, посадила всегда цветущую петунию. Фиолетовые трубы неприхотливых цветов играли свой марш любви. Такая красота росла ещё в античной Греции. Эти цветы использовали как лекарственное растение, но Таисия Яковлевна ухаживала за ними как за детьми. Каждый день прогуливалась туда с фараоном, который как собачка ходил с ней гулять в парк, на речку, любовался утками, облизывался. Картина "Дама с котом" всем нравилась. Глядя на них, гости северной столицы улыбались. Марго помогала Таисии Яковлевне на импровизированном огороде-цветнике. Вспоминала Когда на даче ухаживала за своими розами, она очень их любила. Таисия Яковлевна улыбнулась Марго, высаживая цветы в ровный ряд. Я хочу выйти на работу. Не могли бы вы присмотреть за Тёмочкой? Она показала на коляску, стоявшую рядом. Сколько скажете, столько и буду платить. Девочка моя, конечно, мне будет в радость. Я уже давно сама хотела предложить. В коммуналке жила помимо Марго еще семейная пара. Когда-то вся квартира принадлежала полностью Тайси и Яковлевне, но дети уехали работать и жить в Москву, в Вашингтон, ей стало скучно. Дети посоветовали сдать все комнаты в наем, она так и сделала. Ей очень понравилась молодая мамочка с сыном, сама почти ребенок, может, кажется таковой, потому что худенькая. Конечно, хозяйка квартиры её жалела, согласилась присмотреть за Тёмочкой. Тем более, он был очень спокойным мальчиком. Главное вовремя покормить. Марго позвонила по объявлению, сжала трубку телефона так, что пальцы побелели. Боялась, потребуют документы об образовании, но услышала, что нужно принести только паспорт. Конечно, приходите, паспорт возьмите, скажите, опыт работы у вас есть? спросил у нее мужской голос. Да, есть, ответила Марго. Сегодня встречаемся в кафе Чайхана на среднем. Хочу с вами поговорить. Марго оставила Артема хозяйки квартиры и побежала на встречу. Работодатель был ее ровесником, гремел званиями, заслугами, золотом международных побед. Удивился, что Марго серебряный призер международных соревнований тоже. Спросил. По какой программе обучала детей? Был очень доволен, что говорят на одном языке танца. Сообщил адрес школы и сказал, что на работу берет. Марго была самым счастливым человеком. У нее все получится. Она подумала, что этот работодатель наверняка знает Руслана, ведь он много раз участвовал в международных турнирах тоже. Но спрашивать про него не стала. Когда Марго приехала в школу бальных спортивных танцев на проспект Ветеранов, очень удивилась, увидев таких же молоденьких тренеров. Облегченно вздохнула, работодатель показал свою программу обучения. Марго поняла, что программа неэффективна. Её школа танцев более тщательно подходила к обучению с психологической точки зрения, с учётом физиологии ребёнка. Но спорить не стала, чтобы не потерять работу вновь. Она знала одно: никогда больше не вернётся в нищету, в которой они оказались с мамой по вине отца, привёзшего их на южный полюс восьмилетними детьми. Она станет лучшим преподавателем по танцам, сможет воспитать Артёма настоящим мужчиной, не бандитом, как его отец и дед. "Маргарита Григорьевна, вы нас слушаете?" услышала она вопрос издалека. "Да, конечно, очень внимательно". соврала Марго. Хорошо, тогда завтра вы приходите ко мне на стажировку, а после завтра будете вести урок самостоятельно. Я, конечно, буду присутствовать, но сами понимаете, тренеров много, я один. Просто мы расширяемся, филиалы открываем, пригласили вас, но берем не всех, посмотрим вас в работе. Приходить в этот же зал? – спросила Марго. Да, на стажировку в этот, а занятия проводить будете возле Московских ворот. У нас по всему городу 50 филиалов. Школа танцев Ангел себя зарекомендовала. Хорошо, я тоже буду стараться. Познакомьтесь, мои партнёры по бизнесу: Ольга Тимофеевна, бухгалтер, Ссима Илюნიშна, директор нашей школы. Они, конечно, не балетные, но дело своё знают. Марго улыбнулась. Тут же представилась и очень понравились эти две добрые сорокалетние феи. Они пригласили Марго в кафе, выпили по чашечке кофе, расспросили, кто она, откуда. Марго очень понравились её новые подруги в Питере. Она хотела, чтобы у них всё получилось в бизнесе. Хотела бы ещё с ними посидеть, но бежать нужно к сыну. Она извинилась и направилась к метро. По дороге купила творог На кухне быстро слепила любимые сырники по маминому рецепту: три ложки муки, яйцо, пачка творога. У неё очень красивые и вкусные получались сырники, ровные, оранжевые кружочки, скварчали на сковороде. Когда Таиса Яковлевна зашла с Тёмой на руках, он потянул ручки к маме, заулыбался. Чудо-не ребёнок, с ним сидеть легче, чем с фараоном, улыбнулась хозяйка квартиры. Маргована накормила их вкусным ужином, поблагодарила за помощь, ушла к себе. Долго не могла уснуть рядом с крохотной головкой сына. Она любовалась своим будущим защитником, рыцарем, президентом. Как любая мама, представляла сына героем. Едва заснув, вновь вскочила, ей приснился Руслан. Он был весь в крови, бежал к ней с протянутыми руками, хотел схватить за горло. Она едва убежала от него в темноту, проснулась от собственного крика. Господи, почему Руслан мне снится каждую ночь? С ним что-то случилось. Из Мурманска Марина увезла Руслана в Москву, решила показать лучшим врачам. Она отправила поделки на Руслана Васильевича лучшим специалистам страны, оставила его в клинике при президенте России с новыми документами. Благо её помнили по работе в Генеральной прокуратуре. Но там тоже быстро всё меняется. Жорнова мелят всё, что в них попадает. Не разобрать теперь, кто прав, кто виноват. Чистка в рядах правоохранительных органов велась беспощадная. Пырей выкорчёвывался вместе с отроссками по всей стране. Новая власть наводила порядок. Убийства уменьшались, войны затихали. Марину радовало это. Её бабушка говорила: "Наконец нормальный мужик пришёл к власти. Страна поднимется с колен". А Марго искала старшую сестру Наташу, ведь своих не бросают. У самой в Питере жизнь потихоньку налаживалась. Денег хватало заплатить за квартиру, оставить Таисе Яковлевне на продукты, а Как же старшая сестра? Может быть, ей помощь нужна? Она хотела, чтобы так к ней приехала. В большом городе Марго чувствовала себя защищенной. Никто ею так сильно не интересовался, не спрашивал про возраст, чей это ребенок, брат или еще кто. Марго затерялась среди многих жителей и гостей столицы. Работа приносила радость. Она влюблялась. своих трёхлетних подопечных. Бабочки полетели, полетели на цветочек сели, произносила она слова тренировки каждый день. Будущие чемпионы мира по бально-спортивным танцам держали спинку прямо, махали ручками, крыльями и быстро, собрав нужные группы мышц, садились на мягкие коврики в виде цветка. Таким образом, изучая первые уроки хореографии, Весёлые детские песенки заставляли двигаться в ритм будущих движений: ча-ча раз, ча-ча два. Дети с удовольствием познавали азы танцевального искусства и не только, они познавали жизнь. Приподнятый подбородок, прямая спина, лёгкая походка, ритм, слух, развитие моторики пальцев, а значит, умение мыслить, думать, запоминать. Большое дело бально-спортивные танцы для детей от 3 лет. Это целая наука, которая ещё не исследована до конца. "Маргарита Григорьевна, к вам пришли", громко позвала директриса. Марго удивлённо на неё посмотрела. "Кто? Не знаю, какой-то мужчина".